— Что бы вы сказали, что бы вы сделали на месте королевы? — поспешил досказать Мазарини. Кадютер посмотрел на королеву. Та утвердительно кивнула головой. — На месте ее величества, — спокойно произнес Гонди, — я не колеблюсь, возвратил бы им брусели. А если я не возвращу его, — воскликнула королева, — то что произойдет, как вы думаете? — Я думаю, что завтра от Парижа не останется камня на камне, — сказал маршал.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 Разве я сказал живым или мертвым? Это просто такое выражение. Вы знаете, я вообще плохо владею французским языком, на котором вы, господин Кадьютер, так хорошо говорите и пишете. Вот так заседание Государственного совета, сказал д'Артаньян Портосу. Мы с Атосом и Арамисом в Лярушеле советовались совсем по-другому. В бастионе Сен-Жерве и там и в других местах. Кадьютер выслушал все эти речи и продолжал с прежним хладнокровием.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 «Итак», — безжалостно продолжал кадьютер, — «Ваше Величество примет надлежащие меры, но я предвижу, что они будут ужасны и лишь еще более раздражат мятежников». «В таком случае, господин кадьютер, вы, который имеете власть над ними и считаетесь нашим другом», — иронически сказала королева, — «успокоите их своими благословениями». «Быть может, это будет уже слишком поздно», — возразил Гонди тем же ледяным тоном, —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 «Не против королевы настроен народ, он только просит вернуть бруселе вот и все. Возвратите ему Брюссель, и он будет счастливо жить под защитой ваших законов», прибавил Кадьютр с улыбкой. Мазарини, который при словах «не против королевы настроен народ» навострил слух, опасаясь, что Гонди заговорит на тему «Долой Мазарини», был очень благодарен Кадьютру за его сдержанность и поспешил прибавить самым вкратчивым тоном «Ваше Величество».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 с разразившейся в этот момент бурей криков. «Что я прикажу?» — произнесла королева. «Да, время дорого. Сколько человек приблизительно у нас в рояле? 600. Приставьте 100 человек к королю, а остальными разгоните этот сброд!» «Ваше Величество!» — воскликнул Мазарини. «Что вы делаете?» «Идите и исполняйте!» — сказала королева. Коменш, привыкший, как солдат, повиноваться без рассуждений, вышел... В этом мгновение послышался сильный треск, одни ворота начали подаваться. Ваше величество, снова воскликнул Мазарини, вы губите короля, себя и меня. Услышав этот крик, вырвавшийся из трусливой души кардинала, она австрийская тоже испугалась. Она вернула коменжа. Слишком поздно, сказал Мазарини, хватаясь за голову, слишком поздно. В этом мгновение ворота уступили натиску толпы, и во дворе послышались радостные крики.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 Мазарини тоже прошел в галерею и увидел там двух друзей, которые спокойно прогуливались. От чего вы вышли из кабинета, Дартаньян? – спросил Мазарини. От того, что королева приказала всем удалиться, – отвечал Дартаньян. И я решил, что этот приказ относится и к нам, как и к другим. Значит, вы здесь уже уже около четверти часа? – поспешно ответил Дартаньян, делая знак портоса не выдавать его. Мазарини заметил этот взгляд и понял, что Дартаньян все видел и слышал